Мьевель. Крысиный король. Роман. Перевод с английского Нечаева. Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Нечто крадется в лондонской тьме, отмечая свою территорию кирпичной пылью и кровью. Нечто убило отца Савла Гарамонда и оставила его самого расплачиваться за это преступление. Но тень из городских тоннелей вывела Савла из тюремной камеры и подарила ему свободу. Некто, зовущийся крысиным королем, открыл правду о его королевском наследстве, новом мире под улицами Лондона, мире, в котором Савл займет свое место в плане отмщения древнему врагу короля Крысолову.